Неспроста были у них холодные отношения у девочки и куклы. Но почему же не бросила ее? Не отправила в кладовку, чулан, антресоли, в дальние от детства места ссылки сломанных и нужных игрушек? Отчего усадила тут, прямо на свой письменный стол, и порой долгие минуты вглядывалась в неживые, но никогда не закрывающиеся глаза, Что значила эта кукла для Маси? И почему это неодушевленное существо не отпускало ее? Вот и сейчас, поглядев на нее в который раз, Мася сунула ее в сумку. Провожали Масю трое — мать, бабушка и дед. Николаю Михайловичу было легче всех — Трагические события обошли его стороной, конечно, благодаря железной стойкости мапы, и он выглядел самым беззаботным, подтаскивая из буфета к столику, где разместилась семья, кофе, соки, мороженое, а себе, конечно же, широкогорлую коньячную рюмку, наполненную до уровня неприличия. Мапа была величественно респектабельна и грустна. Сопроводить ее в туалет втиснула ей в ладонь две тысячи долларов, процитировав цель то ли из английской, то ли из французской классической литературы. «На булавке». Зато Маня, занимавшая пол дивана и даже над матерью возвышавшаяся Монбланом, вела себя властно-удовлетворенно, рассчитывая грешным делом на посторонние взгляды разномастной публики, думских депутатов с трехцветными флажками, не снимаемыми даже в зарубежных вояжах, без флажковых лидеров, потоньше и потолще, в окружении подобострастных шкафов, разливающих дорогое питье, и их разнообразных дам, которым всем подряд беременная гигантша своими масштабами давала фору на сто порядков. А потому Маня, не очень приглушая голос, в последний раз показывала Масе пластиковую карту Сбербанка, открытую на имя девочки, тысячу фунтов на первый случай которую по прибытии лучше положить на текущий счет уже в английском банке, не забыв получить пластик и оттуда. Список телефонов, знакомых Мане по разным светским раутам, которые она обновит своими звонками, предупредив, что дочь переехала в Англию. Учись и ни о чем не тревожься. Я приехать скоро не смогу. Сама понимаешь, да и бабушка занята, так что, голубушка, погрусти в одиночестве. Это очень помогает посмотреть на прошлое другими глазами. Вот так, очень обыкновенно и без восклицательных знаков, кончается эта история. Но не Машина судьба. А у судьбы могут быть два завершения. Вместо эпилога. Два конца. Конец первый. Финита ля комедия. Вятчик отсутствовал не две недели, как грозился, а целый месяц. Он звонил жене, интересовался ее здоровьем, уточнял сроки, когда она отправится в роддом. Про Масю не спрашивал. Соблюдал непонятную корректность. Впрочем, скорее всего, проглотил Дезу, запущенную манией в его офис через, естественно, охрану. Девочке понадобился неврологический санаторий, целая учебная четверть. Что до бизнеса, то им ведь по нынешним технологиям можно управлять из Таиланда компьютер, Интернет, четкая информация, вплоть до платежных документов. Явился волчара нежданно. И тут у Мани начались проблемы. Вызвали врача. Он госпитализировал ее на сохранение. Это опять оказалось кстати. Говорить святчикам было трудно, а может, не о чем. Но, морщась, опираясь на плечи врачей и санитаров, она все же пристально оглядела его. Загорелое, похудевшее лицо, родинка возле рта стала еще более пикантной. Нагулялся досата, сукин сын. Даже малограмотный знает, что тайские красавицы из лучших, а у него карман топорщится от денег и еще кое-что от кое-чего.